35. Дальше все обошлось без приключений. Через час с небольшим я уже ехал по ровной и даже полностью очищенной от снега и льда дороги соседней области. И есть хотелось так, что временами я почти терял сознание от боли в желудке. Или это меня ломала простуда, которая, похоже, уже перешла в самый настоящий гриб. Не выдержав, я остановился у придорожного кафе. Взял в миску стройной порции ужасных на вид пельменей, густополитых зверским кетчупом сел за самый дальний столик и принялся медленно есть и думать над тем, что буду делать дальше. В общем-то, все было ясно. Мне предстояло добраться до соседнего областного центра, до Челябинска, например, или до Уфы, или до Екатеринбурга, а, возможно, стоило податься даже в Пермь или еще дальше, в Тюмень. Во всяком случае, уехать в город покрупнее и там затаиться. Прежде всего, избавиться от машины продать ее кавказцам по дешевке или на разборку какой-нибудь полукриминальный автосервис. Я догадывался, что за машину без документов дадут деньги просто смешные в сравнении с теми, что я недавно рассывал по своим карманам. При таком раскладе проще и безопаснее, мой джип было бы просто сжечь. Но я не мог уничтожить эту машину. Я не просто любил ее, она осталась последним реальным свидетельством моей жизни, настоящей, прежней жизни, части с Анечкой и всего, что было когда-то на этом свете. Я вообще ни за что бы с нею не расстался, не имей острой необходимости уничтожить все атрибуты своего сегодняшнего «я». Ведь, по сути дела, я должен был перестать существовать. В самом прямом смысле, Виктору Барыкину, как элементу социума, предстояло бесследно исчезнуть из мира живых, будто его никогда и не существовало. В принципе, для надежности исчезновения и создания полного тупика для всех, кто станет меня разыскивать, не стоило убить кого-нибудь сходного по сложению и возрасту, а потом, обезобразив лицо и пальцы, подложить ему мои документы. Но такой путь казался слишком сложным, и сейчас о нем не хотелось думать. Мне и так предстояли трудности, кажущиеся пока почти непреодолимыми, добыча новых документов. Я еще не знал, как сделать. Я был абсолютным профаном в криминальном мире, хоть и убил столько народу, что мне позавидовал бы иной матерый убийца. Но документы я сразу отложил на потом. Первоначальной задачей являлось изменение внешности. Требовалось поменять прическу и отпустить бороду, или только усы. Во всяком случае, отрастить и посмотреть, что из того выйдет. В молодости, выезжая студентом на сельхозработы или в стройотряд, я не влился и за две недели обрастал до неузнаваемости густой и жесткой сербской бородой. Сейчас, наверное, жизненные силы моего организма поиссякли, и срок окажется больше. Я должен был снять хорошую чистую квартиру со стиральной машиной и без вони старого жилья, заплатить за полгода вперед, чтобы избежать частых контактов с хозяевами, набрать продуктов и прочих вещей, необходимых для жизни, и не выходить целый месяц. Чтобы не появляться нигде с видом человека, отпускающего усы, а выйти сразу усатым и бородатым, это казалось оптимальным решением. Итак, программа «Минимум», как сказал бы основатель научного коммунизма, у меня имелась. Вспомнив о деньгах, я сразу прикинул, что малой части этой суммы хватило бы для возвращения кредита за Наташину квартиру. И я хотел так сделать, но знал, что это опасно. Внезапно разбогатевшая Наташа вызовет подозрение Тем более наверняка кто-то из ее окружения слышал про меня. И слухи, даже самые смутные, помогут замкнуть круг милицейских поисков не на мне, исчезнувшем навек, а на ней и помощь принесет один решурет. Я решил, что дам Наташе денег, но только не сейчас. Способ легализации дохода требовал спокойного обдумывания. И вдруг я физически ощутил, как сам образ Наташин отрывается от меня и быстро уносится назад в черную пустоту, как человек, соскользнувшись с самолета или космического корабля в каком-нибудь боевике. И что, несмотря на благие намерения, я никогда больше не вспомню даже саму Наташу. Разумеется, не из-за того, что мне жаль денег. Деньги не представляли для меня ценностей, и я отдал бы ей хоть все имевшиеся. Просто сама она уже перестала существовать во мне, осталась прежней жизни и ушла вместе с моим настоящим именем, от которого я уже внутренне освободился. Разумнее всего будет даже спустить машину в одном городе, а потом автобусом доехать до другого. В машине, кстати, спрятан Стечкин. Избавляясь от нее... Я все-таки должен буду выбросить оружие. Выбросить оружие? Выбросить оружие. С внезапным страхом я ощутил, что в данный момент совершенно не готов даже думать об этом. Стечкин стал частью меня. Но ведь он мне в самом деле не нужен, больше не нужен. Я разделался со своим врагом и не собирался больше убивать. И вдруг я вспомнил, как убивал последних троих. Это было не так, как с Хакановыми. Я не наслаждался мучениями жертвы и не расстреливал в кровавом угаре погони, бессмысленно трате пули. Я прикончил их спокойно и без эмоций. И сейчас, вспоминая эти минуты, я с внезапным ужасом осознал, что мне было приятно убивать. Именно приятно вскидывать пистолет, нажимать спуск и видеть, как сраженные аккуратными выстрелами тычутся в снег люди. Точно я выполнял работу и гордился ее качеством. От мысли о работе у меня выскользнула на пол алюминиевая ложка. Не собирался же я в самом деле, поменяв документы, внешность и жизнь, становиться заказным убийцей. Об этом было страшно думать. Но тем не менее я знал, что мне придется на что-то жить, где бы я не обосновался. Начинать что-то в бизнесе я больше не собирался, поскольку, наконец, осознал свою полную к нему непригодность. Со всех точек зрения имело смысл просто держать деньги в тайнике и расходовать постепенно. Такой суммы должно было хватить на остаток дней. Но все-таки, все-таки. Полностью вырванный из социума человек вроде меня всегда мог стать маргиналом любого уровня. Окажись я в иные времена и в ином месте. Я стал бы теперь конквистадором, тайным агентом, монахом-флагеллянтом, эсэсовцем, летчиком, камикадзе, солдатом иностранного легиона и еще бог знает кем. Но я оказался не на месте и ни во времени и не мог сейчас становиться никем. Правда, вчерашний день показал, что я могу быть профессиональным убийцей. Действительно, этот труд всегда будет востребован. А по всем параметрам я могу им заниматься. Ведь, как оказалось, я достаточно метко стреляю, хладнокровно владею оружием в критический момент и не боюсь вида трупов. И к тому же я абсолютно одинок, и меня не связывает ничто, как ничто не помешает в любой необратимый момент пустить пулю в себя, обрывая все следы. И неужели был прав кто-то, написавший, что человек, убивший единожды, переступает черту, отделяющую мир людей от мира нелюдей, и становится не-человеком? Как волк или тигр, остающийся ручным, пока его кормят вареной картошкой, но готовый разорвать хозяина, если ему дать попробовать вкус свежей крови. Думать дальше было страшно. Я не стал идти к раздаче за чистой вилкой, бросил недоеденные пельмени и вышел.